«Эпилог. Эпиграф. Ты светлый дух, в котором я рожден. В тебе все звезды, солнце и луна. Каммингс, американский поэт, прозаик и драматург». «Мама, это я!» — крикнула я, открыв дверь в маленький домик из двух комнат, где теперь жили мои родители. Я вошла в гостиную и увидела, что мама помогает папе надеть пальто. «Отлично. Вы уже готовы?» — одобрила я, поцеловав обоих в щеку. «Как дела, пап?» «Неплохо», — ответил он. «Сегодня хотим выйти без коляски», — сообщила мама. «Только костыли». «Никакой коляски», — подтвердил папа. Он стал говорить намного лучше. Прошло уже полгода с тех пор, как отец попал в больницу, и хотя его речь еще толком не наладилась, он произносил слова все более отчетливо. Он уже мог передвигаться сам, но пока очень медленно. Врачи уверяли, что все восстановится, нужны лишь время и терпение. Бедный папа. Снова учиться ходить в его возрасте? Но мы были рады любой хорошей новости, понимая, что все могло закончиться намного хуже. «Вчера мы ходили в кафе», — заметила мама, передавая папе костыли. Он с трудом заковылял к выходу. Хотели посмотреть, как идут дела у новых владельцев. «По-моему, дела у них идут отлично», — отозвалась я. там все стало такое современное». «Да, у них очень мило», — согласилась мама. «Как Кэрри? Вчера все прошло нормально?» — вполне кивнула я. «Кэрри очень хорошо поговорил с мамой. Потребуется какое-то время, чтобы сгладить все углы, но, я думаю, постепенно все наладится. Тем более сейчас, когда она рассталась с мужем». «Развод — не самое приятное событие», — возразила мама. «Но материнская любовь все равно никуда не денется». Я улыбнулась, «Конечно, она была права. Мы вместе направились к выходу. Что это?» — спросил папа, кивнув на стоявший у подъезда Лендровер. Керри выскочил из кабины, распахнул дверцу и из салона нам радостно замахал рукой шторм, пристегнутый к детскому креслу в глубине машины. Бриз сидела в автолюльке с противоположной стороны. Скип выглядывал в окно. Положив передние лапы на стекло, он несколько раз тявкнул, словно призывая нас поторопиться. «Я уговорила Кэрри купить новый лендровер», — ответила я. «Старому пора на свалку». «Выглядит внушительно», — одобрила мама. «Хорошо, что меня снова взяли на полный рабочий день, да и заказов стало больше». «Ваша дочь меня чуть не разорила», — улыбнулся Кэри. Он подмигнул мне и помог папе забраться на переднее кресло, а нас с мамой посадил в средний ряд. «Привет, Шторм», — поздоровалась мама. «Привет, малышка Бриз! «Боже, да чего же ты хорошенькая? А ты как, Шторм, присматриваешь за Кэрри и Эрин?» «Еще как!» — отозвалась я. «Мама и папа уехали в медовый месяц», — сообщил Шторм. «Я знаю», — кивнула мама. Она улыбнулась. «Мы все были рады, что Джо и Бэкс помирились после той истории с Ройшин. У тебя просто замечательная мама», — добавила мать. «И не говорите», — подтвердил Кэрри. «Их отцу можно только позавидовать». Он завел мотор, и мы направились к дому Фионы. «Так, а где подарки?» — спросила мама. «Я вообще их положила?» Она стала оглядываться по сторонам. «Я их взяла», — успокоила я ее. «Они в багажнике». «Не могу поверить, что София уже одиннадцать», — покачала головой мама. Шторм тут же радостно запел с днем рождения, и мы все подхватили песенку. После четвертого исполнения мы подъехали к дому Фионы, Софи пулей вылетела на улицу, за ней выскочила Молли, шторм выбежал им навстречу, поднялись смех и виск, и посреди общей суматохи нам кое-что удалось выяснить и попасть в дом. Фиона украсила детскую комнату воздушными шарами и флажками, а на большом столе, застеленном розовой скатертью, разместила блюдо с закусками. «Я отвела папу и маму в гостиную», Керри и Шейн открыли пиво. Шейн налил мне и Фионе по бокалу вина. Прежде чем поднять бокал, я вручила Софии ее подарок. Это была маленькая коробка, завернутая в розовую бумагу и перевязанная белой ленточкой. Софии нетерпеливо разорвала бумагу. На ее ладони появился синий бархатный футляр. Она подняла крышку и осторожно вынула украшение. Ее лицо просияло. «Совсем как у тебя!» — воскликнула она. Я покачала головой, «Нет, Софи, это мое. Было моим, а теперь стало твоим». Дочь подняла на руке цепочку с покачивающимся амулетом и посмотрела на меня. «Тебе подарил его Найл?» «Да, я поговорила с папой и мамой, и мы решили, что оно должно принадлежать тебе». Софи улыбнулась и кинулась меня обнимать. Я крепко прижала ее к себе, но потом отодвинулась, боясь, что расплачусь на дне рождения дочери. «Тебе надеть?» «Да, пожалуйста». Софи развернулась и подняла волосы, чтобы я могла застегнуть замочек сзади. «С днем рождения, моя радость!» произнесла я мягко, но дочь тут же выскользнула у меня из рук, чтобы ответить на звонок в дверь. «Это бабушка Даяна», завопила София, распахнув дверь Настеж. «И дедушка, Пэт и тетя Ройшин». Я посмотрела на Фиону. «Ты готова?» Это был первый раз, когда наши семьи собрались вместе. «Я всегда готова», — ответила сестра. Опять начались возгласы, поцелуи и приветствия, и семья Маршаллов устроилась в гостиной вместе с папой и мамой. Шейн принес шампанское и налил каждому по бокалу. Он предложил тост. «За семью», — провозгласил Шейн, — «во всех ее видах и формах». «И за любовь?» — «во всех ее видах и формах», — подхватил Кэрри. Я посмотрела на Даяну, и мы обменялись улыбками. Это был еще один знак примирения и прекращения старой вражды. «За матерей и дочерей во всех их видах и формах», — добавила она. Я взглянула на счастливые лица собравшихся за столом. Мне не верилось, что этот день когда-нибудь настанет. На какой-то момент моя память вернулась в прошлое, на одиннадцать лет назад — Как всегда бывало в этот день, я вспомнила о Найле и мысленно обратилась к нему, говоря, «Как мне жаль, что его нет сейчас с нами!» Я попыталась передать ему всю свою любовь, старую, школьную и девичью, и новую, женскую и зрелую в благодарность за то, что он подарил мне самое большое сокровище в моей жизни. Но на этот раз мои мысли о нем были светлее, чем обычно, потому что, хотя никто не мог повернуть время вспять, Сегодня у его семьи было нечто большее, чем просто память о Найле. Оглядывая радостные лица, я подумала о том, правильно ли я поступила, вернувшись в родной дом. Но прежде чем я дала ответ, ко мне подошла Ройшин. В последнее время наши отношения стали намного лучше, мы почти помирились. «Ну что, оно того стоило?» — спросила она. «Да, конечно», — вырвалось у меня. Так я мысленно ответила на собственный вопрос. Вернуться домой — это была хорошая идея.